Под покровом темноты вы с Маватом, взявшись за руки, покинули постоялый двор. Часовые у крепостных ворот не удостоили вас взглядом, охрана у входа в башню даже не обернулась. Вы молча поднялись по ступеням, миновав ничего не подозревающих слуг, которые машинально посторонились, пропуская вас. Мават не проронил ни слова с тех самых пор, как взял тебя за руку на постоялом дворе. Верхнюю площадку освещал единственный фонарь, Мават подхватил его свободную рукою. Небо заволокло тучами, ветер, переменившись, дул в направлении пролива. Волны озарялись редкими вспышками проплывающих кораблей. «Как глубоко ты велишь мне спуститься?» — спросил ты, едва вы очутились подле лестницы. «Хоть до самого основания, если ты намерен впредь упорствовать в своей лжи». Мават сунул тебе фонарь. «Я не лгу, господин», — повторил ты, — «и сейчас ты в этом убедишься». Мават молча выпустил твою руку, и ты с замиранием сердца зашагал по ступеням под нарастающий скрежет. Нижняя площадка стояла по щиколотку в воде. Миновав затопленный участок, ты добрался до пролета, ведущего к глашатою и ко мне. «Нет», — вырвалось у тебя. Развернувшись, ты поспешил обратно. На полпути задул фонарь и дальше продвигался на ощупь, хватаясь за стену. Когда сверху потянуло сквозняком, ты замер прислушался, но не услышал ничего, кроме скрежета и отдаленного плеска волн. Медленно с опаской ты преодолел остаток ступеней. Тусклый свет фонаря зарял пустынную площадку. Господин!-шепотом позвал ты. Ответом было устрашающее безмолвие. Лишь спустя долгие пять секунд Мават разомкнул пальцы, и ты узрел его, Колено преклоненного перед гнездом ворона. Рука сжимает заветный мешочек Радиха, а на каменных плитах поблескивает единственный инкрустированный медью сакрал. Ты застыл, не произнося ни слова. Я стянул мешок прямо у Радиха из-под носа, бесстрастно сообщил Мават. Проник в его покои, а этот болван даже не заметил. Ты промолчал. А после спросил у Бога, почему ты мне солгал. И что он ответил? Нет. Мават надел ему на шею, подобрал сакрал, сунул в мешок и, сняв с подставки фонарь, направился к заповедной лестнице. Ты последовал за ним.